сто девяносто д е в я т м а т ь я Агни Йоги. Все имеет свой противоположный полюс, свою теневую сторону. э т и м яро пользуются темные, чтобы каждое благое и доброе начинание обратить в о зло. Очень стараются они над извращением добра. Вот почему из хорошего порой получается плохой. Если бы люди верили и знали, что несметные полчищи тьмы неиство борется против каждого светлого преобразования. Могли бы от них защититься и защитить все доброе, но не верит, потому беззащитны. А темные пользуются этим и р е д я т безнаказанно. И многое хорошее становится плохим. Темные т о р ж е с т в у ю т и р а д у ю т с я Так было сказано, что технократия уловка темных. Разве изобретение автомобиля не хорошо? Конечно, хорошо. Но в городах миллионы людей отравляются и д у р е ю т от отработанных паров бензина, и гибнут вследствие о т о всевозможных болезней. г и б н у т от газов уже не в немецких душегубках, а на улицах больших городов. На их перекрестках регулировщики движения должны будут стоять уже в противогазах. И это не яркий пример того, как техника становится отравительницей, вместо того, чтобы облегчать и украшать жизнь.